Пролог второй. Лаконический. Из Новой Берлинской газеты. Номер 17 от 17 июня 1848 года. Суверенный народ Берлина вчера снова сделал фактическое напоминание о своей первой революции. И если бы только правительство оказало насильственное сопротивление, то у нас была бы вторая революция. Днём народ уже снял железные решётки с двух порталов дворца, разбил их и бросил в шпрей. А вечером произвёл нападение на Цейсгаус, чтобы достать оружие. При этом гвардейцы стреляли в народ. Двое были убиты, двое ранены. По всем улицам уже прозвучал призыв к мести. На Кёниксстрассе и Лейпцигсстрассе были построены баррикады. Причем были использованы проезжавшие мимо экипажи, которые народ тут же останавливал и опрокидывал. Меж тем гвардейцы изменили линию своего поведения, народ уже не видел перед собой врага. Солдаты присоединились к восставшим. Все единодушно считали, что необходимо свергнуть правительство. Народ слишком ненавидел реакцию.